Детский дом. Автор – Василий Кораблёв. Данная история озвучена теперь и моим голосом по просьбе самого автора. По окончанию прослушивания можете ознакомиться с версией Паши по ссылке в закреплённом комментарии. А сейчас приготовьтесь к путешествию сквозь сотни будущих лет, где, к сожалению, внутри человечества ничего не изменилось. Галя просыпалась первой и некоторое время лежала в кровати, слушая, как внизу на кухне монотонно ласково гудит муля. Она была очень тихой и не умела говорить, только гудела на разные лады. Галя вздыхала, проверяла зелёный игрушечный будильник, стоявший на тумбочке, и подкручивала механизм. Потом тихонько вставала с кровати, на цыпочках подбегала к окну, занавешенному шторами из плотной ткани. Выглядывала в окно. Солнце на небе светилось красным. Долго смотреть нельзя, начинала болеть голова. Она поправляла шторы так, чтобы свет не проникал в комнату, и шла приводить себя в порядок в ванную. Галя было 13 лет. Она, сколько себя помнила, всегда жила в этом доме. Ещё тут жили Панас, Эмма и Вятка. Тоже дети, только младше её. Она была самой взрослой, мули не в счёт. Муля занималась хозяйством в доме, стирала, готовила, делала уборку. Галя занимала ванную самой первой, а потом шла будить остальных детей по очереди. Панас не любил умываться, и его каждый раз приходилось заставлять. Когда она будила его, он недовольно бурчал и прятался под одеялом. Если уговоры не помогали, она просто стягивала с него одеяло. Панас демонстрировал голую спину, всю в дырках, чесался, возмущался и понуро шёл умываться. В ванной он пробудет недолго, и Галя шла будить остальных. Эмма и Вятка – брат сестрой. Они спали вдвоём в одной комнате. Эмма старше своего брата на год. Ей восемь лет. Вятка – самый младший, и ему всего семь. С ними было проще». Эмма старалась подражать Галя, на правах старшей сестры помогала своему брату и приглядывала за ним. Галя только стучала в дверь, оповещая о наступлении утра. Эмма выводила заспанного брата и вела в ванную, на ходу ругая Панаса, который наверняка повсюду налил воды. Галя спускалась по лестнице на первый этаж в гостиную и оттуда шла на кухню, где готовила еду Муля. Муля очень большая. Она носила чёрный монашеский саван с капюшоном и старалась прятать своё лицо. Среди детей считалось неприличным смотреть ей прямо в глаза, потому что она стеснялась, отворачивалась и грустно гудела. Она встретила Галю, коротко-приветственно прогудев, после чего махнула рукой в сторону стола. Столовые приборы были уже разложены, и Панас сидел на своём месте нетерпеливо, болтая босыми ногами. Галя велела ему надеть тапочки, но он в ответ только показал язык. Он младше её на год, но с тех пор, как вернулся, ведёт себя очень независимо. Брат и сестра появлялись на кухне, когда Муля уже заканчивала подавать на стол. Дети завтракали и рассказывали друг другу, что им приснилось ночью. Потом Муля разливала всем чай. После завтрака на кухне звенел требовательный звонок, и дети дружно шли на третий этаж учиться. Третий этаж — территория Чудилы. У него четыре металлические ноги и дюжина щупалец. Чудило очень ловкий, но говорит, к сожалению, только лекции. Зато он умеет исполнять различную музыку. На третьем этаже большой зал, где стоят парты в три ряда. Есть школьная доска. Там он рисует для детей задачи и демонстрирует наглядный материал. В углу стоит телескоп, накрытый зелёной скатертью. Ночью через него можно смотреть на звёзды. Днём же чудило к нему никого не подпускает и больно бьёт электрическим током. Такое правило. Галя помнила, как давным-давно мальчик Элька не послушался и посмотрел в телескоп прямо на солнце, и что потом случилось. Чудило с тех пор всех наказывает ударами электрического тока за любое непослушание поэтому на его уроках всегда тихо. Панас перед малышнёй хорохорится и говорит, что ему электричество нипочём, но во время уроков ведёт себя смирно. Они занимают свои места, Галя с грустью оглядывает пустые парты, и очередная лекция начинается. Чудила, расположившись на кафедре, машет щупальцами и озвучивает очередную тему — Все понимают, что это не его голос. Это всего лишь запись. Но чудило тоже вносит свою лепту. Он рисует на школьной доске фигуры и требовательно гудит. Дети достают из парт тетрадки и записывают очередной урок. Каждый урок длится примерно 45 минут. После каждого урока перерыв. Всего за день проходит 4 урока. Расписание чудила выставляет на электронной гибкой бумаге и оповещает заранее. Хотя все четверо учатся вместе, для Галли и Панаса он выдаёт ещё отдельные, более сложные задания, которые нужно выполнять в свободное время. Если они их не выполняют или выполняют плохо, тоже может последовать наказание электрическим током. Но Чудило не злой. Когда Галя заболела и не могла ходить на уроки, он навещал её в комнате. Проверял температуру, делал уколы, после которых она быстро пошла на поправку. Чудила больше всех за детей боится. Особенно после того, как все сбежали из дома, и Муля не смогла их найти. Он даже сам изготовил для них охранника. Пугало. Пугало очень страшный. Он похож на ветвистое дерево, только из железа, и у него круглая с антеннами голова. Днём он бродит по окрестностям и ищет детей, а ночью сторожит дом, чтобы с детьми не случилось ничего плохого. Когда дети сбежали, Галя болела. Поэтому они решили бежать без неё. Она оставалась в доме несколько дней одна, А когда выздоровела, то хотела бежать следом и разыскать остальных, но Муля ей не позволила. А потом пугало, вернул Панаса. Панас теперь не думает убегать. Говорит, был дурак, показывает спину всю в дырках и считает, что уже лучше жить дома. Другим, говорит, повезло, намного меньше». Галя пыталась его расспрашивать, но безрезультатно. Он только чернел лицом и говорил, что лучше этого не знать. Потом пугало нашёл Эмму и Вятка. Они долго прятались в своём доме и были сильно истощены. Походили на два скелетика. Муля очень долго их выхаживала. Даже Вятка теперь понимает, что днём из дома выходить нельзя. Светит... «Красное солнце!» К обеду уроки заканчиваются, и они вновь идут на кухню, где для них уже накрыт стол. Обедают, а потом расходятся по дому. Эмма ведёт брата играть в детскую, по нас либо присоединяется к ним, либо идёт в подвал играть со скрытнем. Он с ним давно сдружился. Скрытень хозяйничает в подвале. Там целый подземный лабиринт. Раньше там у мальчишек был штаб, потому что там много интересного. Скрытень разводит под землёй съедобных жуков, личинок и разных других гадов. У него там целая грибная ферма и множество растений. А ещё там мастерская и закрытое помещение, из которого доносится ляск и шум. Со слов Панаса, там генераторы, подающие в дом электричество на всё оборудование. А ещё там холодильники, склад еды, система переработки насекомых в съедобный порошок и питательную массу. Скрытень управляет всеми механизмами в подвале. Он единственный, кто умеет говорить своим голосом, но говорит за раз не больше одного слова. Галлеон мне нравится. У скрытня – длинное суставчатое тело с множеством рук и ног. Он выглядит противно и не покидает подвала. Только мальчишкам он интересен. Но из них остался один по нас. Галя предпочитает общаться с Мулей. Она хоть и не человек, но с ней интересно. Галя помогает ей убираться в доме, учится готовить, а потом идёт делать уроки. Ещё можно сидеть в большом зале и глядеть в большое окно. Иногда это бывает интересно. Большое окно затемнено специально. Ещё можно выглядывать из других окон, но только когда солнце уходит. На улице обычно пусто. Иногда только идёт дождь. Можно наблюдать за деревьями или, как бродят возле дома, пугало. Когда ему нечего делать, он стаскивает к дому автомобили, копается в запчастях и приносит их к чудиле, а тот решает, нужная деталь или нет. Если деталь полезна, чудило прячет её в мастерской или отдаёт скрытню. Когда чудило свободен, он обычно тоже находится на улице. Чинит большие блестящие панели, ставит новые, таскает разоличные провода. Галя иногда следит за его работой, но больше всего ей бы хотелось, чтобы другие ребята вернулись. На втором этаже восемь комнат, теперь живут только в трёх. Раньше было очень весело, а сейчас пусто и тоскливо. В этот день она после обеда находилась на первом этаже. Включила музыку и наблюдала, как чудила возится у дерева, где раньше был домик на дереве. чудило развешивал праздничные гирлянды. Девочка вспоминала, как раньше, по ночам, там собирались Клаус, Стефан и она, Галя, как самые старшие. Наблюдали окрестности в подзорную трубу и бинокль. Пили чай, ели печенье, приготовленное мулей, которое в домик не забиралась а терпеливо охраняла их покой, стоя внизу. Они веселились, представляли себя пиратами и разбойниками. Мечтали, что солнце снова станет прежним и взрослые вернутся. Появятся животные, птицы. Клаусовых компания... Был самый умный и сильный. Он рассказывал, что запомнил, когда уезжали их родители, когда солнце стало красного цвета. Рассказывал, как путешествовал со своим отцом по всей стране и что до бункера, где сейчас живут взрослые, можно добраться всего за несколько дней. Но перемещаться можно только ночью. «Днём необходимо прятаться в надёжных укрытиях, куда не проникает лучи красного солнца». Он нашёл карты местности в библиотеке и пометил синими чернилами самые, на его взгляд, лучшие места. Стефан возражал ему. Он придерживался мнения, что нужно ждать строго отведённый срок и только после этого приступать к действиям. Клаус на его слова только фыркал. Они давно выучили эту запись наизусть. Чудило включал её на кинопроекторе строго один раз в неделю, чтобы дети не забывали. Там бородатый взрослый мужчина с усталым видом долго и скучно рассказывал о космосе и о Солнце, о том, что их планета проходит через космическое облако, состоящее из загадочных частиц, и приблизительное время прохождения составляет тысяча 522 дня. Пока солнце светит на планету сквозь это облако, у него такой цвет. Красный. И что ни в коем случае нельзя попадать под прямой свет такого солнца. Этот свет убивает. Отчего было принято решение по всей стране создать такие дома, где могли бы жить дети и взрослые под присмотром роботов. Клаус насмешливо требовал Стефана показать ему другие такие дома. В округе было множество домов, больших и маленьких. Только они были все пустые. Нигде больше людей не было. А если бы они были, то уже давно дали бы о себе знать. «Не веришь? Включи телевизор, там одни помехи!» Стефан возмущался. Говорил, что Клаус плохо слушал лекцию на записи что из-за облака испортились все передающие антенны. И эти споры порой продолжались до глубокой ночи, пока обеспокоенная муля не начинала требовательно и громко гудеть, упрашивая детей спуститься и лечь в кровать. Потом среди детей начали ходить восторженные слухи о том, что Клаус по ночам уходит делать вылазки в соседние дома. Он возвращался под утро и отсыпался после уроков. Галя восхищалась сильным и смелым Клаусом, хотя рассудительный Стефан ей нравился больше. Пацаны прятались после обеда в подвале скрытня и устраивали совещание. Девочек туда опускали не всегда. А потом произошла беда с Элькой. Он так страшно кричал и плакал, когда посмотрел в телескоп. Бегал по классу и зажимал руками свой глаз. Все, кто постарше, пытались его поймать, но не смогли. Он вырвался из рук, а потом как-то сумел выскочить из дома. Хотя днём из дома нельзя выйти. Двери, бронированные, открываются только для чудила или мули, а чудило в это время был наверху. Все дети сбежались в залы и в страхе смотрели, как элька упал на траву перед домом, и катался по земле. От него шёл дым. Чудило спрыгнул откуда-то с крыши и начал поливать его из огнетушителя пеной, а после подозвал мулю, и они принесли Эльку обратно в дом. Гале тогда стало плохо от того, что она увидела. Мальчишки постарше под руководством Клауса завернули тело Эльки в целлофаны и унесли в подвал. Потом сказали, что закопали его в подвале. Через несколько дней Клаус предложил организовать поминки по погибшему мальчику и сообщил, что в подвале среди старых запасов продуктов нашли апельсиновое варенье в банках. Муля для всех детей приготовила вкуснейшие блинчики, и они устроили поминальный пир. Все очень радовались варенью, потому что сладости у них почти не было. Варенье было с маленькими кусочками апельсиновых корок. Очень вкусно. Гали понравилось. Но на следующий вечер она почувствовала себя плохо, и у неё поднялась температура. А пока она болела и чудила ухаживал за ней, Клаус организовал побег. Как они сбежали, и Муля за этим не уследила... Оставалась загадкой. Муля никогда не спит. С тех пор она не смотрит детям в глаза. Ей очень стыдно за то, что произошло. очудила создал пугало и отправил искать ребятишек. Сегодня Галя твёрдо решила посидеть в зале и почитать интересную книжку под ласковую классическую музыку. Пугало не появлялся уже несколько дней. В зале на столе лежала стопка листов электронной бумаги с множеством рассказов. Но она больше любила бумажные книги. Она притащила несколько таких из библиотеки и, удобно устроившись на одном из диванов, читала, время от времени посматривая за тем, что там происходит на улице. Чудила закончил вешать гирлянды и скрылся. Она слышала, как он скребётся, забираясь по стене дома на крышу. «Может быть, что-то случилось с пугалом?» Но Панас говорил, что пугалу не страшно даже огнестрельное оружие. Он необычайно прочный и большой. Чудило сделал его таким большим, что он не может пройти в дверь и должен оставаться на улице. Галя иногда видела, как чудило чинит его приваривает новые железки и антенны, чего пугало становится ещё страшнее. Галя выбрала книжку про красавицу-маркизу, жившую в средние века, и так увлеклась, что не заметила, как подошла Муля. Она потопталась рядом с диваном, погудела, а потом принесла плед и заботливо накрыла девочку. «Спасибо, мулечка!» – поблагодарила её Галя. Та смущенно отвернулась. Ушла на кухню, а через некоторое время вернулась с тарелкой печенья и стаканом молока. Галя не очень любила молоко, которое Скрытень делала из тараканов. Но это же Муля. Как не взять? Муля поставила молоко на столик и отошла. Галя для виду попробовала. «Горькое. Лучше уж чаю». Улыбнулась Муле и та кивнов отвернулась, ушла к окну и замерла. Галя вспомнила про сладкое апельсиновое варенье. Как жаль, что такого уже не осталось. Дети съели всё сладкое уже давным-давно. Скрытие не снабжает Мулю сахаром, и она готовит им печенье и пирожки, но варенье... варенье или конфеты... Галя мечтательно вздохнула, прочитав, как героиня книги Маркиза кушает воздушное пирожное, и оно тает во рту, словно сладкое облачко. Муля грозно загудела и засуетилась возле окна. Галя в тревоге вскочила с дивана и подбежала к ней. Там за окном появился пугало. Он нес в железных лапах чёрный свёрток. Навстречу ему выбежал Чудило, быстро выхватил свёрток и побежал к дому. Минуты не прошло, как Чудило уже был внутри, осторожно положил свою ношу на пол в прихожей. На шум сбежались остальные дети. Панас зачем-то прибежал с железным прутом. Чудило осторожно развернул чёрную ткань, и Галя вскрикнула. Внутри... Скорчившись, лежал запёкшийся Клаус, стиснув в руках коробочку. «Сдох, скотина!» – услышала Галя голос Панаса. «Зачем ты так? Он же был нашим другом!» – заплакала она. «Да лучше бы этого гада муравьи сожрали! Хотя ладно, мы сами его съедим!» – злорадно ответил Панаса. Моля протестующе загудела, увидев, как Панас присел рядом с телом Клауса и силой вырвал из его рук коробочку. Оторвал вместе с пальцами, почистил, оглядел. «Это КПК, надо только зарядить. В подвале есть зарядка», – сообщил он. «Дайте нам по пальчику», – тихо попросила Эмма. «Да вы что, с ума все сошли? Нельзя есть людей!» – возмутилась плачущая Галя. «Их можно, они сладкие. Мы, когда одни жили, находили погибших и ели. Они очень вкусны. Только надо успеть до насекомых», – объяснила Эмма. «Держите», – Панас протянул каждому по оторванному пальцу. Чудило пошевелил в воздухе своими щупальцами и неожиданно выхватил из рук мальчика КПК. «Да!» – возмутился Панас, но тот не слушал его. Изучил устройство, потом нашёл в своём теле нишу и вставил в неё. «Блин, теперь не узнаем, что там», – обиделся мальчик. Чудило распрямился и замер. Внутри у него защёлкало. Муля оттащила Клауса в зал и снова начала заворачивать в ткань. «Не надо его выкидывать, мы отнесём его в подвал», – заявил Панас. Муля покачала головой и грустно прогудела. «Ага, не слушаешься. Приказываю, отнеси то, что осталось от Клауса, в подвал, в наш штаб и оставь его там», – в голосе мальчика послышались злые нотки. Муля покачнулась подняла свёрток и ушла. «Это же муля, ты что творишь?» Галя вытерла слёзы и накинулась на него с кулаками. «Не будь дурочкой, он это заслужил!» Панас пытался защищаться прутом, но она была сильнее, вырвала оружие и дала пощёчину. Панас присел на корточку и захныкал. «Ты одна тут дура. Всегда ею была. Не поняла ещё, как так вышло, что Клаус детей мимо Мули провёл, а она ничего не сделала?» «Объясняй!» – в гневе крикнула ему Галя, потом повернулась к Эмми и Вятка. «А вы прекратите есть пальцы, а то выпарю!» Они послушались её. Панас по всхлипывал. Он увидел, как Элька приказал Мули его выпустить на улицу, а она... «Тоже дура. Когда я говорят слово «приказ», она слушается. Потом, когда Эльку принесли в подвал, он первый понял, что тот засахарился. Его можно есть. Мы все его ели. Даже Стефан...» От этих слов у Галли опустились руки. «И Стефан твой...» Панаса вытер нос и, уже успокоившись, продолжил... Нас застукал вскрытень и хотел переработать тело Эльки в компост. Только Клаус был хитрее. Он вызвался сам всё сделать, а нам велел достать банки. Там была давильная машина. Элька только снаружи, как карамель, а внутри он жидкий. Мы выдавили из тела начинку, добавили сухих апельсиновых корок для запаха, а корочку оставшуюся сами съели». «А вам досталось варенье. Вы все его ели, и ты тоже. Ты врёшь. Не вро, завёлся по нас. Попробуй его сама, если не веришь. Он сладкий. А потом Клаус что-то тебе подсыпал. Как? Не знаю. Знаю, что подсыпал. Он не хотел, чтобы ты шла с нами. А когда ты заболела, он сказал всем детям, что нужно уходить». «Потому как может начаться эпидемия, и Чудило залечит всех до смерти своими уколами. И только он один знает, куда идти. В бункер взрослых. Идти всего три дня. Все поверили ему. Даже Стефан. Он сказал ему, что ты лежишь почти мёртвая. Помнишь, Чудило никого не пускал к тебе? А дальше? Дальше мы собрали припасы. Клаус приказал Муля выпустить нас ночью» а самой идти нас искать в другой стороне. Мы пошли за ним. Хотели увидеть взрослых. Он сказал нам, что у взрослых конфеты, тортов просто завались, что мы просто будем объедаться мороженым, а не жрать этих переработанных мух и червяков каждый день. Мы поверили ему, а он... Что он? Он оказался уродом. Он предал нас. Мы шли за ним три ночи. «Днём прятались в брошенных больших зданиях. На нас нападали крысы. Их там целые полчища. А потом он привёл нас в бывший торговый центр. Я не помню, где это. Оставил нас и велел ждать его. По нас помрачнел и замолчал. Рассказывай, — велела ему Галя, — рассказывай до конца. Нас нашли схватили взрослых. Их было очень много. Они схватили всех нас и посадили под замок. И Клаус был среди них. Он навёл их на нас. А потом тут по нас глотнул слёзы. «Они били вас?» «Нет», – помотал головой мальчик. «Хуже. Они выкидывали нас по одному на солнце и ели после того, как мы там спекались» одному. <смех> не хотели сладкого. И Клаус нас ел. Он хотел, чтобы его считали взрослым. Это ужасно. Они смеялись над нами и кидали нам запёкшиеся куски. Они говорили нам страшные вещи. Говорили, что весь мир умер. И что мы должны радоваться каждому прожитому дню, поедая своих сладких товарищей. Они говорили, что это... Последний пир прошлой жизни. Потом остались только я и Стефан. «Они съели и Стефана?» – спросила Галя. «Не, «Не, успели. Пришёл пугало. Они выкинули нас на солнце, а Стефан подобрал лист железа и накрыл на собой сверху. Солнце палило не так сильно, и тогда они начали по нам стрелять». На шум пришёл Пугало и начал убивать их. Они ничего ему не могли сделать. Солнце только немного обожгло мне спину и оставило дырки. Только вот Стефан... Клаус боялся, что мы уйдём, и стрелял по нам из оружия. Пугало успел защитить только меня, но Стефана не успел. А потом этот гад убежал, и ночью Пугало отвёл меня домой. Так что, нечего нам искать взрослых. Тут наше место. Я верю в этих детей, и я верю, что у них всё получится. Раздался за их спинами знакомый голос. Дети с удивлением повернулись. Говорил оживший чудило. Голос принадлежал учёному, тому самому. Рассказывающему лекцию о солнце и космическом облаке Я не мог сделать для них большего Государству они были не нужны Мне так и сказали в министерстве Не сирот сейчас Я привёз их в особняк губернатора Тот всё равно уже сбежал «Я всю последнюю неделю работал, чтобы они ни в чём не нуждались. Я украл трёх старых военных роботов на брошенном складе и доработал их для выполнения функций учителя и нянек. Они будут заботиться о них. Немного укрепил дом». Свёз туда все окрестные припасы и научил робота подземного инженера работать на ферме. Еды должно хватить. Самое главное, чтобы они не выходили из дома. Им нужно продержаться. Продержаться, пока солнце снова не станет прежним. Я приехал к убежищу слишком поздно. Они избавились от лишних. Все, кто попал под воздействие излучения и имеет покраснение на коже, были признаны негодными. Я не верю в это. Они всего-навсего избавились от лишних ртов. Прощ…» Повисло молчание. Запись прервалась. Чудило постоял, немного раскачиваясь, вздрогнул и, как ни в чём не бывало, вышел на улицу. Панас засмеялся. «Ты поняла? Поняла, да? Клаус домой пошёл, к нам. Назад, сволочь, не приняли его в бункере!» Галя бессиленно опустилась на пол. «И что же нам теперь делать?» – спросила она. «Можно сделать варенье из Клауса». Эпельсиновые корки еще остались», — предложил Панас.